Глава 18. Делир Ринорский. На Снилд напали на закате. И на сей раз это точно являлось настоящей спланированной операцией. Налетчики явно готовились, да и место выбрали не просто так. Снилд считался довольно большим поселением. Фактически он являлся последним городом империи на пути к землям и Там проживало немало магов, даже имелась своя школа магии. А еще здесь осели несколько десятков семей Мари. Но сегодня, в этот злополучный вечер, все сложилось для наших врагов слишком уж удачно. Самые сильные маги отправились в Арганис на праздник, ведь гуляние такого масштаба – прекрасный способ заработать. Кто-то из них участвовал в организации торжеств, кто-то помогал патрульным, кто-то торговал амулетами и артефактами. Уехали из Снилта и почти всей Мари, так как посещение столицы княжества в День Свободы для них давно стало незыблемой традицией. И именно это время выбрали предатели, чтобы напасть. Летунов было много. Они не собирались щадить никого. И первым делом обрушили свою мощь на центральную часть города – где располагалось управление полиции и находился главный коммуникатор, через который работали все кайтифоны поселения. Налетчики сделали все, чтобы помощи Снилт не дождался. Но помогло чудо. Иначе и не скажешь. Один маг за три дня до праздника по глупости сломал ногу и не смог отправиться с коллегами в Арганис. Зато в момент нападения у него под рукой оказался один из парных артефактов связи, придуманных его приятелем. Вот через такую штуку он и передал информацию о нападении. Можно сказать, что именно это, если не спасло город, то хотя бы подарило его жителям шанс. К моменту, когда меня вызвал Дига, в воздухе находилось уже три отряда. 15 летунов. Они мчались к горящему городу, но я все равно умудрился сильно их обогнать. Несся так быстро, как только мог. Летел на пределе скорости. И пусть понимал, что сам со всеми предателями не справлюсь, но зато отвлечь точно сумею. Выиграю время. Ведь сейчас для жителей Снилта была дорога каждая секунда, и решающим мог стать любой миг. Дел ты в своем уме!» — вопил в мыслях дигорил. «Окружайте их!» — ответил я, уже заметив на горизонте зарево пожарища по большому кругу, и готовьтесь преследовать до последнего. По возможности брать живыми, уйти они не должны. «Луч не геройствуй, мы нападем все вместе одновременно!» Снова попытался спорить Дига. Я чувствовал, что он искренне беспокоится за меня. Дигорел всегда относился ко мне, как к младшему братишке, опекал, помогал. Неудивительно, что именно он стал первым лучом в моей звезде». Пошел на это, хотя мог с легкостью создать свою. Подлетая к окраинам, я постарался отрешиться от реальности и настроиться на противников. Судя по моим ощущениям, нападавших было как минимум 12. Сейчас они разделились на 4 группы, и каждая пыталась спалить свою часть города. Снилд пылал. И лишь в нескольких районах еще виднелись защитные полусферы, выставленные магами из городского патруля. Вот только при таком мощном натиске надолго их сил не хватит. Потому действовать нужно быстро. Подобравшись как можно ближе к первой связке летунов, объединившихся для огненного удара, я спикировал сверху на одного из них, одновременно захватывая сознание другого. Не жалел ни сил, ни энергии, потому первый из моих противников довольно быстро отправился вниз с разодранным горлом, а второй отделался выжженным сознанием. Третий, сообразив, что происходит, попытался улететь, но не успел, я оказался быстрее. Считается, что дракона убить очень сложно. Маги и они не боятся, сильно недолюбливают некромантию, да и в целом маг в противостоянии с летуном всегда проигрывает. Металлов, способных повредить драконью броню, не существует. И, по сути, единственный, кто может уничтожить летуна, другой летун. Но даже при этом битва один на один была бы крайне сложной. Но я не Имари. Я родился магом. И потому во многом отличался от других драконов. И главной моей особенностью была возможность проникать в сознание любого из них. А если кто-то сопротивлялся такому вторжению то это всегда заканчивалось плохо. Для него. Да, в обычной драке двух драконов я мог похвастаться лишь превосходящей скоростью, но это далеко не всегда было гарантией победы. А ментальные атаки требовали сосредоточенности и ясности мыслей и срабатывали далеко не всегда. Но сейчас на моей стороне был эффект неожиданности. Троих я смог нейтрализовать почти играючи. Вот только они успели сообщить обо мне остальным. И стало не до игр. Меня окружили четверо летунов, двое из которых от чего-то показались знакомыми, но сейчас не было времени копаться в памяти. Это война, где либо ударишь ты, либо тебя. Первым напал синий, самый крупный из этой шайки. Но едва я успел увернуться от его атаки, как активизировались остальные. Накинулись всем скопом, двое схватили мои крылья, один нацелился распороть мне живот. Я защищался как мог, пытался вывернуться, достать своих противников когтями. Рыча отправил сразу на всех рассеянную ментальную волну, надеясь дезориентировать хотя бы на несколько мгновений. Но добился лишь того, что мы всем сцепившимся клубком грохнулись на крышу горящего дома. Провалились сквозь обугленные балки и рухнули на пол охваченный огнем комнаты. Как только мир перестал кружиться перед глазами, Я ударил по сознанию синего бугая, который в этот самый момент кинулся в атаку. Тот взревел, стараясь сбросить воздействие, но с кем он решил тягаться? Когда синий вырубился, остальные, кажется, растерялись, но выпускать меня даже не думали. Двое держали крылья и тянули их в разные стороны, не позволяя повернуться. Рвали зубами, раздирали когтями. Третий вцепился мне в шею, как клещ вгрызся так резко, что я думал все, прощай голова. Но тому банально не хватило сил закончить маневр. Я все-таки собрался с мыслями и поймал его в ментальный капкан. А дальше на одного литуна стало меньше. Крылья мне все-таки надорвали. Шевелить ими не получалось, спина болела невыносимо. Казалось, там не осталось ни одного живого места, но о том, чтобы сдаться не шло и речи. Может от боли, а может от злости, но мне удалось вырубить двух своих мучителей одновременно. Ментальный удар оказался слишком сильный, но я сейчас был не в том состоянии, чтобы действовать аккуратно. Удивительно, как вообще смог дать отпор. Когда мерзавцы повалились на землю, я вздохнул и тоже упал рядом. Лапы не держали, Вместо крыльев ощущались две огромные рваные раны, а от резкого запаха гари и собственной крови становилось дурно. Сознание уплывало, поэтому приходилось держать его из последних сил. Наверное, я просто понимал, что нельзя отключаться, пока не свяжусь с Диго. «Луч, мать твою, где ты?» – заорал тот, едва я сумел активировать канал мысленной связи. При ментальных атаках его приходилось блокировать наглухо, чтобы никто из звезды не пострадал. «За маму лапы откручу», — ответил я, стараясь мыслить ясно. «Не знаю, где я, но со мной тут четыре крылатых туши. Ты как?» Я почувствовал исходящий от него страх и напряжение. Дигорил явно понял, что со мной далеко не все в порядке. Держись, Дел, лечу. Я вздохнул с облегчением, перевел взгляд на звездное небо, виднеющееся через дыру в горящем потолке, и прикрыл глаза. В затуманенной болью голове вертелась навязчивая мысль, что крылья мне все-таки оторвали, и взлететь я больше не смогу. Допрыгался. Демонов герой. Был драконом, а стал ящерицей. На этой идиотской мысли я и отключился. Карина Амбер Всю неделю после праздника свободы Академия жила в состоянии напряжения и глухой скорби. На корпусах приспустили флаги, отменили факультативы и увеселительные мероприятия. А еще в коридорах стало удивительно пусто, потому как всех целителей, исследователей, летунов и некромантов с двух старших курсов сняли занятий и отправили в СНИЛТ, Город, пострадавший от нападения неизвестных летунов. Люси тоже рвалась отправиться туда, но ее не взяли. Как и никого из третьих курсников, кроме Кайра и Рана. Эти двое, как одни из лучших с драконьего факультета, все же отбыли на место трагедии. И именно благодаря им мы теперь знали, что там на самом деле произошло. Хотя слухи на этот раз оказались правдивы. Сейчас о драконах, непонятно зачем решивших спалить дотла мирный город, говорили все. А еще утверждали, что это далеко не первое подобное нападение, и что власти намеренно умалчивали о предыдущих, чтобы не признаваться в собственной беспомощности. Люди империи были напуганы, и я прекрасно их понимала. Сама связалась с родителями и попросила их по возможности пока пожить в столице, ведь наш Гариб тоже был небольшим городком да еще и без единого мага. Если бы эти летуны решили напасть на него, то жителей ничего бы не спасло. В понедельник в Академии отменили занятия, но со вторника учеба возобновилась. Так как многие преподаватели вместе со старшими курсами все еще находились на месте трагедии, часто случалось, что один профессор читал лекцию сразу для нескольких групп. Нас пытались вовлечь в учебный процесс, надеясь, что это поможет не допустить стычек среди кадетов. Но не помогло. У некоторых ребят из Академии в Снилте сгорели дома, погибли родственники. Им нужен был хоть кто-то, кого можно во всем обвинить. А кадеты моего факультета были драконами. Значит, теоретически тоже могли устроить подобную диверсию. Теперь многие смотрели на летунов с опасением и ненавистью. Нас обвиняли в чужой жестокости, называли аморальными тварями. Парней с моего курса трижды пытались бить, но те стояли друг за друга горой. Меня же они неожиданно начали опекать. Теперь я по академии вообще не ходила одна. Рядом обязательно находился кто-то из одногруппников. А удивительнее всего было узнать, что это дежурство организовал Арланд Роум, с которым у нас с первого дня учебы была взаимная неприязнь. Он сам подошел ко мне утром в воскресенье и, обрисовав ситуацию, сообщил, что меня, как самого слабого дракона со всего факультета, будут цеплять в первую очередь. Потому что шайки обозленных магов я при всем желании отпор дать не смогу. Пришлось согласиться с его доводами. Хотя, тем утром, когда только стали известны первые новости про это жуткое нападение, я была настолько шокирована, что не могла нормально соображать. Хорошо, что рядом оставалась Люси. Именно она заставила меня согласиться принять чужую защиту. Вы, кадеты-маги на самом деле ополчились на драконов. Напряжение и агрессия теперь буквально витали в воздухе. Казалось, ими пропитались даже стены. С каждым днем обстановка накалялась все сильнее. И я не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не ректор». Этим холодным пятничным вечером, прямо во время ужина, по Академии прокатилось срочное объявление. Всем было приказано собраться на площади перед главным корпусом. Мы построились так же, как в начале учебного года, только сейчас настроение у всех было далеко не радужным, и наш куратор почему-то отсутствовал. «Равнясь!» — прогремел с трибуны приказ Метора Денима. «Смирно!» И все кадеты Академии мгновенно вытянулись по струнке, боясь даже лишний раз вздохнуть. Ректор явно был зол, а попасть ему под горячую руку не желал никто. «Все вы знаете, что в минувшую субботу произошла беда. И знаете, что принесли ее неизвестные летуны». Холодным, угрожающим тоном проговорил мужчина. «Но почему-то игнорируете тот факт, что защищали и спасали город тоже летуны». Наши военные драконы. Многие из них сильно пострадали, некоторые едва не погибли. И спасали они при этом простых людей. Он говорил громко, и в его словах явно слышался укор тем магам, которые все эти дни травили молодых летунов. «Вы верите слухам?» – бросил Метор обведя кадетов раздраженным взглядом. «Поднимайте панику, ищите виноватых там, где их быть не может». Но если вам непонятна ситуация, то я объясню. Один раз для всех. Существует организация под названием Армада, цель которой – вбить клин между Имари магами и людьми. Ее действия могут привести к полноценной войне, жуткой и разрушительной. Чтобы этого не допустить, мы должны быть сильными и не вестись на чужие провокации. Уясните одно. Ваша задача – учиться и жить в мире друг с другом. Потому что если даже вы в Академии пытаетесь начать боевые действия, то что говорить про обычных людей за этими стенами?» Он вздохнул, оперся руками на деревянную трибуну, установленную здесь по случаю его выступления, и с тоской, посмотрев на небо, продолжил. «С сегодняшнего дня Академия переходит на режим повышенной безопасности». Будут организованы патрульные группы, к которым придется нести круглосуточное дежурство. Выход в город запрещен. Застычки на расовой почве — исключение с особой отметкой в документах, с которой вас никуда не примут. Запомните это. Не прощаясь, он отвернулся, спустился вниз. Я уже подумала, что теперь нас отпустят. Но тут заметила поднимающегося на возвышение молодого мужчину, и взволнованно вздрогнула, узнав в нем Луча. За прошедшую неделю я не видела его ни разу. Когда сказали, что он тоже был среди защитников Снилта и сильно пострадал, я испугалась так, как, кажется, не боялась никогда. Даже накинулась на Кайра, сказавшего мне об этом. Собиралась во что бы то ни стало вытрясти из него ответы, а тот и не думал ничего скрывать и сходу вывалил на меня жуткие новости. Оказалось, что Луча едва не убили, что он в тяжелом состоянии в полевом госпитале, развернутом все там же, в предместьях Снилта. Увы, большего моему другу выяснить не удалось, а я просто не знала, к кому еще могу обратиться. Наверное, Сандру было известно о состоянии Делира больше, но он сам как сквозь землю провалился, и профессор Тьори вместе с ним. Но, скорее всего, они тоже были на месте трагедии со старшими курсами. От неведения и страха за Дела я тогда почти дошла до настоящей истерики, но все же сумела взять себя в руки. Сотню раз пыталась связаться с ним мысленно, звала его, но канал ментальной связи был глух. Луч не слышал меня. А может, в этот самый момент целители боролись за его жизнь? Тогда я впервые осознала, насколько этот своевольный дракон стал мне дорог, Боялась даже допустить мысли, что в моей жизни его больше не будет. И вот теперь, видя Делира живым и вроде бы здоровым, просто не смогла удержать собственные эмоции. Я смотрела на него, стоящего за трибуной, и чувствовала, как по щекам бегут слезы. И смахнула бы их, но приказа вольно никто не давал. Луч заметно похудел, был бледен и явно слаб. Но все равно пришел сюда, чтобы обратиться к кадетам академии. Говорил о том, как нам важно оставаться сплоченными, верить друг другу, сохранять дружбу между расами. Заверил нас, что власти княжества прилагают все усилия, чтобы найти и поймать тех, кто организовал нападение на Снилт. А потом перевел дух, будто дико устал. И обратился именно к Летунам. Армада? «Организация, куда жадные до власти сволочи заманивают молодых драконов», — проговорил он, обводя взглядом наши ровные ряды. «Им обещают чуть ли не мировое господство, и те соглашаются, будто бы не понимая, что это приведет к миллионам жертв. Я не могу сказать, кто сильнее, маги или драконы. Кто может выйти победителем из этой войны? Не хочу даже думать об этом». Мы должны сделать все, чтобы не допустить подобного противостояния. Помните, изначально мы все один народ. Всего чуть больше тысячи лет назад те, кого мы сейчас называем и были магами и людьми. То, что они сейчас могут оборачиваться в драконов, их дар и проклятие. Мы должны жить в мире, потому прошу всех вас, цените жизнь, и свою, и чужую. Любые проблемы можно решить без глобального кровопролития. А тех, кто желает власти... Милости прошу к моему отцу. Пусть заявляют права, вызывают весь императорский совет на честный поединок или делают, что хотят. Пусть власть делят те, кто ею владеет. Никто другой от этого страдать не должен. Он явно был зол. Говорил грубо, отрывисто словно его все это цепляло слишком сильно. «Мы не должны бороться друг с другом», — продолжил Луч. «Нужно найти виновных непосредственно зачинщиков и поймать всех, устроивших этот террор. А тех, кто решил вступить в их ряды, будет ждать суровое наказание. Мы обязаны сохранить мир. И мы это сделаем». Закончив речь, Он спустился с возвышения, и только теперь нам все же разрешили расходиться. Я тоже направилась в сторону общежития, на ходу стирая слезы и всеми силами стараясь принять спокойный вид. Увы, не получалось. «Не смей плакать!» — прозвучал в моей голове голос луча. «А ты не смей пропадать на неделю!» — рявкнула в ответ. Почти минуту он не отвечал, и я уже подумала, что на этом наш странный обмен эмоциональными репликами закончится, но ошиблась. «Через полчаса жду тебя в моей комнате. Третья на первом этаже в корпусе летунов», — сказал куда более мягким тоном. «Как скажете, митор Ренорский», — ответила я, перекрывая канал связи. И, фыркнув, направилась к общежитию равнодушно отметив, что мой конвой отсутствует. Судя по всему, парни из группы решили, что после столь пламенных обращений ректора и Луча меня никто и пальцем тронуть не посмеет. Надеюсь, именно так и будет. Делир Ренорский «Дел!» — позвал ректор. Окинул меня хмурым взглядом и покачал головой. «Зря целители тебя отпустили!» А они и не отпускали», — ответил я, цепляясь за плечо Гаррета. Ноги дрожали так, будто пробежал дистанцию от столицы до Органиса и обратно. Перед глазами плясали темные пятна, и больше всего на свете хотелось просто упасть и уснуть. Но я не мог. Не сейчас, когда любая мелочь легко спровоцирует начало стычек между магами и Мари. Потому не время мне отлеживаться в госпитале. Оттуда я точно ничего сделать не смогу. Значит, сбежал? Недовольно бросил Метор Деним. Думаешь, без тебя бы не справились? Справились бы, отозвался я. Но со мной у вас больше шансов. Особенно, если ты прямо здесь и сейчас тихо отойдешь в мир иной, с укором сказал ректор. Пойдем, провожу тебя до комнаты и целителей к тебе вызову. На мое счастье, не успели мы пройти несколько метров, как появился умник. Он заверил митора Денима, что доставит меня в кровать в лучшем виде и даже проследит, чтобы я выпил все нужные лекарства и укрепляющие настои. Окажись на месте Алекса кто-то другой, Гаррет бы пошел с нами, дабы убедиться, что мне оказана помощь. Но моему брату он доверял и прекрасно знал, каким тот может быть дотошным. Потому и отпустил нас самих. Да ему и без меня было чем заняться. Все же в Академии теперь почти военное положение. В компании Александра стало легче. Хотя бы не пришлось идти своими ногами. Он решил для моей транспортировки использовать воздушные потоки. А чтобы не смущать ни меня, ни кадетов, накрыл нас обоих отражающим куполом. «Ну и какого демона ты не сообщил, что собираешься сбежать от лекарей? Я бы помог!» Бросил Алекс, шагая рядом со мной плывущим прямо по воздуху. Не было возможности связаться. Магии во мне сейчас почти нет, ответил брату. А если бы искал фон, мой побег бы сорвался. И все же ты поступил глупо, с укором сказал умник. Ведь только вчера очнулся после почти недели от ключки и сразу в бой рвешься. Чудом крыльев не лишился. Не представляю, как бы жил без них, признался я. «Без неба. И часто драконы друг другу крылья отрывают», — ровным тоном поинтересовался брат. Я тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Нет, раньше такого вообще не случалось», — сказал тихо. «Да и защищены они куда лучше той же шеи. Один дракон другому крылья не оторвет, а вот двое, как оказалось, запросто». Я немного помолчал и решил добавить. «Для нас крылья — это все. Летун без них, как маг без магии. И знаешь, кажется, я нужен этим тварям живым, но беспомощным. Они ведь могли меня убить, но предпочли оторвать крылья». «Этот налет породил много вопросов», — ответил Алекс. Я неделю собирал информацию, пару дней провел в библиотеке князя, но пока лишь нащупал направление для поиска ответов. Мы, наконец, добрались до общежития летунов, и вскоре я оказался в своей кровати. Глаза так и норовили закрыться, и для того, чтобы держать их открытыми, приходилось прилагать огромные усилия. Что выяснили у тех, кого взяли живыми? Спросил я, глядя на брата, что-то выискивающего на полке с лекарствами. Боюсь, ничего, кроме бодрящего настоя и заживляющих мазей, он там не найдет. «У них есть что-то вроде базы или даже нескольких, где они живут и тренируются», ответил Алекс, явно разочарованный содержимым моей аптечки. «Где она и кто их лидер, не признаются. Когда дело доходит до важных вопросов, они старательно закрывают сознание, а у меня слишком мало опыта в этом направлении магии». Рейдл с ними несколько дней с утра до ночи возился. Выяснил лишь то, что их логово где-то в лесу, и закрыто оно мощным магическим пологом с иллюзией. Это подтверждает мою теорию, что у них есть доступ к знаниям древних мари. А еще, как мне кажется, искать нужно в Виртских горах. «Проще найти иглу в стоге сена», — проговорил я. «Но ничего не делать мы тоже не можем. Нужно начать прочесывать территорию с воздуха». «Уже организовали поисковые группы. Как поправишься, тоже сможешь принять участие». И, строго глядя мне в глаза, брат заявил, «Но один ты больше никуда не летаешь. Это распоряжение императора. За нарушение он пообещал закрыть тебя на неделю в дворцовом карцере. А ты прекрасно знаешь, что отец всегда держит слово». Увы, Алекс был прав. Однажды я уже ослушался папиного приказа, думал, что он не станет серьезно наказывать родного сына, и ошибся. Тогда мне пришлось три дня очищать от снега и льда улицы Триллина, как простому дворнику. Да еще и магией пользоваться запретили. Никогда не забуду, как на морозе долбил ледяную корку, а вокруг стояла толпа зевак. Причем, судя по количеству зрителей, за те дни на меня успела полюбоваться половина столицы. Да... Отец умел выбирать наказание, но также он отлично знал, что если понадобится, я все равно сорвусь и полечу один, наплевав на его запрет. Зато потом у него появится прекрасная возможность на целую неделю закрыть меня в безопасном месте. «Важно не допустить паники в народе», — вздохнул я. Глаза так и стремились закрыться, пришлось тряхнуть головой, прогоняя сон. Служба контроля средств массовой информации занимается этим вопросом. Держать в тайне нападение теперь бессмысленно. Но важно убедить людей, что мы не поддаемся на провокации и вместе с Имари активно ищем предателей. Во все даже малюсенькие поселения были доставлены артефакты оповещения. И ты даже не представляешь, в какую сумму их срочное изготовление обошлось казне – Но сейчас не время для экономии. Зато теперь вся империя окутана этакой информационной сетью. Если где-то случится нападение или просто будет замечен подозрительный дракон, об этом сразу станет известно ближайшему отряду патрульных. «Уверен, сообщать будут вообще обо всех драконах. И даже о крупных птицах», — с иронией проговорил я. «Разберемся», — отмахнулся Алекс. «Есть еще кое-что. Я и Рейдл ловили, что именно упоминание об Академии вызывает у предателей ассоциации с началом их участия в Армаде. Это только подтверждает, что вербуют их здесь». «Подозреваемые есть?» – спросил устало. «Ага, весь преподавательский состав. Кроме тебя и Рейдела, сказал братец. – Остальных проверяю и собираюсь подключить к этому делу Люсильду». «Понравилась она тебе», — усмехнулся я. «Не отрицаю», — бросил Александр. «Но сейчас важна не моя симпатия, а ее ум и наблюдательность. К тому же она наверняка не откажется от участия в расследовании и болтать точно никому не станет». «Ты только фею мою в это не втягивай. И не забывай, что за ней и ее окружением тоже следить нужно». «Все под контролем». Кивнул брат и хотел что-то добавить, но в этот момент в дверь постучали. «Это фея», — вздохнул я. «Впусти ее, пожалуйста». «Сама пришла или ты позвал?» «Я». «Зачем?» — спросил был брат, но сам же нашел ответ вторище его планом. «А, впрочем, отлично, что она тут. Твоему драконьему высочеству необходимо лекарство выпить, а за ними нужно идти к целителям». Пока я схожу, фея не даст тебе заснуть. Это прозвучало довольно двусмысленно. Моя фантазия мигом забыла об усталости, показав, как именно феечка может не давать мне спать. И пусть я сейчас был не в состоянии совершить подвиги на данном поприще, но от лаской поцелуев точно бы не отказался. Жаль, Карина на это не пойдет». Уже то, что она позволила целовать ее в прошлый раз, можно назвать огромным достижением. Достижением, которое пошло прахом, когда я неожиданно улетела, оставив ее одну. Что ж, придется начинать покорение этой вершины сначала. Карина Амбер Честно говоря, собираясь к Делиру, я дулась больше для вида. На самом же деле я едва дождалась, когда истекут эти длинные полчаса. Видела же, как болезненно он выглядел. А такое состояние спустя почти неделю после нападения говорило только о том, что он пострадал очень серьезно. Меня трясло от волнения и нервов. Хотелось сразу же сорваться с места и бежать к нему. Зачем? Сама не знаю. Я даже не представляла, что скажу, ведь, по сути, мы так и остались просто преподавателем и кадетом. Да, я переживала за него, как за близкого человека, но в реальности между нами была все та же пропасть. «Каре, хватит метаться из угла в угол!» — вздохнула Люси. «Не нервничай, все ведь хорошо. Твой Луч жив и вроде почти здоров». «Нездоров он!» — бросила я, сев на кровать. Но почти сразу подскочила и снова принялась ходить по комнате. Я его таким никогда не видела. Выглядит так... «Будто из него всю жизнь выпили!» фыркнула подруга. «Оклимается! Он же дракон, да еще и маг! Если его отпустили из госпиталя, значит, посчитали выздоровевшим!» Я не ответила и снова уставилась на часы, показывавшие, что ждать мне еще целых двадцать минут. «А спроси у него, пожалуйста, куда пропал Сандр!» Сделанным равнодушием сказала Люсильда. Мне, в общем-то, плевать, но все же она вздохнула. Боюсь, что с ним тоже могло что-то случиться. Я видела его на построении. Отозвалась, посмотрев на Люси, старательно делающую вид, что ей ни капельки не интересно. С виду твой Сандер вполне здоров. Он не мой, равнодушно отозвалась она. Но я не обратила внимания на это заявление. К тому же во время основных событий в Снилте он был с нами, провожал нас в Академию а потом умчался с такой скоростью, будто за ним демоны гонятся. «Но на прощание все равно тебя поцеловал», — усмехнулась я. Этого наглеца тогда не остановило ни мое присутствие, ни взгляды других кадеток, находящихся в тот момент в коридоре нашего общежития. Их с Люсильдой поцелуи видели по меньшей мере человек десять, а наши голубки совсем не целомудренно, пусть и недолго. Сандер на самом деле куда-то очень спешил и с того вечера ни разу нам на глаза не попадался. А Люси хоть и делала вид, будто ей все равно, но я не сомневалась, что родственник Луча ее все-таки зацепил. Чем? Вот тут точно не знаю. Наверное, своей нерушимой самоуверенностью и непробиваемой наглостью. Если увидишь его еще раз, даже заикаться обо мне не смей. Весь тот вечер был ошибкой, заявила подруга. «Так ему и передам», — кивнула я. Люся смерила меня непонятным взглядом, но добавлять ничего не стала. Мы обе знали, что я ничего никому не скажу. К апартаментам лучая пришла на пять минут раньше озвученного срока. Но ждать дольше просто не могла. Было почему-то немного боязно, да и любопытные взгляды парней, живущих в этом корпусе, не добавляли спокойствия но все же набралась смелости и постучала. Правда, открывать мне не спешили. За дверью оказалось тихо, и я уже было подумала, что Делир, возможно, еще не пришел или, наоборот, успел уснуть. Даже почти решила уйти, но створка все-таки распахнулась, и на пороге появился Сандр, легок на помине. «Добрый день, Карина», – безукоризненно вежливо проговорил аспирант. Проходите, Дел вас ждет. Я поздоровалась в ответ и шагнула в комнату, оказавшуюся просторной гостиной, больше похожей на смесь кабинета, столовой и приемной. Но не успела осмотреться, как Сандр обогнул меня и направился к соседней двери, за которой обнаружилась уже спальня. А там, на широкой кровати, прямо поверх темно-синего покрывала, лежал бледный и какой-то дико усталый луч. При моем появлении он попытался подняться и сесть, но ничего у него не вышло. «Лежи и не смей засыпать, пока я не вернусь», — рявкнул на него Сандр и, повернувшись ко мне, пояснил. «А вы, Карина, проследите, чтобы он не уснул, пока я схожу за лекарствами. Знаете, если он сейчас отключится, то разбудить его мы сможем не раньше, чем через неделю, потому, пожалуйста, сделайте так, чтобы наш герой бодрствовал». «А вы надолго?» Растерянно спросила я. «Думаю, за полчаса успею». И, не теряя больше времени, ушел, а мы с Делиром остались. Наедине. В его спальне. Но стоило вспомнить, на чем закончилась наша предыдущая встреча, и меня мгновенно накрыло чувство дикого смущения. Ну и, конечно, Дел не мог этого не заметить. «Фея, я не кусаюсь». Чуть насмешливо проговорил он. А сейчас вообще совершенно безобиден, так что подходи, не бойся. «С чего мне вас бояться?» — фыркнула я, стараясь побороть собственные эмоции. «С обрыва вы меня сейчас все равно не столкнете». Но он нашел, что ответить. «Помнится, в прошлый раз на обрыве я никуда тебя толкать не собирался. Совсем наоборот». И улыбнулся а я почувствовала, как лицо заливает краска. «Кари, подойди ближе, присядь рядышком. Обещаю, я буду вести себя прилично и приставать не стану». И хитро добавил, «Только если сама попросишь». Да, Делир улыбался, но я прекрасно видела, что чувствует он себя плохо. Потому и решилась подойти. Даже на край кровати опустилась и только потом опомнилась. «Может, вам помочь удобнее лечь?» Или воды принести, или... затараторила я и даже хотела снова вскочить, но он успел перехватить мое запястье. «Феечка, просто посиди со мной», — мягко проговорил Делир. «Расскажи, как провела эту неделю. Вот для меня она пролетела совершенно незаметно. Я ее банально проспал». Он улыбался и старался выглядеть беззаботным, но стоило посмотреть в глаза и становилось ясно, что ему совсем не весело. «Прости, что оставил тебя на обрыве», — сказал он, поймав мой взгляд. «Я не обижаюсь», — ответила, вздохнув. «Ведь вы умчались город спасать. Вы — герой, который едва не лишился крыльев». Тихо пробормотал он, но я расслышала. И от этих слов у меня внутри все похолодело. Я вдруг четко осознала, что он мог не вернуться из Снилта. Мог погибнуть там. Я больше никогда не смогла бы его увидеть, взять за руку. Ну вот, опять плачешь. С укором проговорил Луч. Раньше мне казалось, что ты не такая мямля. Раньше ты не подставлялся так. Выпалила я, сморгнув на вернувшиеся слезы. Ты хоть понимаешь, что мог не вернуться? Глаза Делира удивленно распахнулись. Теперь он смотрел на меня с искренним удивлением. «Ты переживала за меня?» Спросил он. «Конечно!» Воскликнула, все-таки забрав у него свою руку. «Вы же мой наставник!» «Фея, давай уже без «вы»» Раздражает. Особенно сейчас. И насколько я помню, наши отношения все-таки изменились. «Ты меня целовала». «Это ты меня целовал?» Возразила я. «Но ты отвечала?» Заявил луч. «И что с того?» Ты сам сказал, что в День Свободы можно позволить себе немного вольностей. Но праздник давно закончился, и все снова вернулось на свои места. «То есть я сразу перестал тебе нравиться?» Спокойно уточнил Делир. И мне даже показалось, что стал выглядеть не таким уставшим. Но вдруг грустно усмехнулся и добавил. «Конечно. Как может нравиться такой немощный тип?» «Перестань!» Выпалила Грозно. Что за глупости? Ты поправишься и очень скоро. Но сейчас я тебе не нравлюсь. Да нравишься, сказала я, и только потом осознала, что этот хитрец просто вытянул из меня признание. Потому и поспешила заявить. Но это ничего не меняет. Мы в академии. Ты декан моего факультета, я кадет первого курса. Неуставные отношения между преподавателями и студентами строго запрещены. «Это как раз-таки не проблема», — самодовольно заявил Луч. «Я тут неожиданно вспомнил, что у меня еще есть титул, а мой отец правит нашей прекрасной империей. Думаю, с ректором тоже проблем не будет. Увольнять меня из-за такой мелочи он не станет. А тебя отсюда отчислить могу только я. Как видишь, все решаемо». «И что ты хочешь этим сказать?» Непонимающе поинтересовалась я. Просто все мои догадки даже мне самой казались невозможными или вообще сказочными. Но не может же он всерьез начать за мной ухаживать. Кажется, последнюю мысль Делир умудрился уловить, потому что его лицо стало искренне удивленным. «Почему не могу?» — бросил он. «Могу и намереваюсь сделать именно это». Я растерялась окончательно. «Зачем?» — спросила, отведя взгляд. «Я же раньше тебя не интересовала!» «Ты мне всегда нравилась!» — улыбнулся он. Попытался снова подняться, потянулся к моей руке. Пришлось подвинуться ближе, чтобы ему лишний раз не напрягаться. И так слаб. Дел поймал мои пальчики, чуть жал, а потом и вовсе переплелся своими. И этот странный жест сейчас казался таким правильным, что я даже протестовать не стала. Но давай о наших с тобой отношениях поговорим в другой раз, при других обстоятельствах. А то у меня возникает неприятное чувство, что ты не отказываешь мне сейчас исключительно из жалости. Лучше расскажи, что тут творилось, пока меня не было. И я рассказала. И про стычки кадетов-магов с летунами, и про парней из группы, которые организовали для меня охрану. И что два старших курса все эти дни помогали в пострадавшем городе, а у нас были только теоретические занятия. Дэл слушал, задавал вопросы, даже коротко рассказал про то, что творилось в Снилте в момент нападения. Ограничился, правда, всего парой сухих фраз, но я поняла. Он просто не хочет меня пугать. Когда вернулся Сандра, за окном уже стемнело. Увидев, что мы мило беседуем, а Дэл явно не собирается засыпать, он, кажется, вздохнул с облегчением. Потом заставил Луча выпить какие-то настойки, и только после этого... Милостиво разрешил нашему герою отдыхать. Я уже подумала, что теперь мне стоит уйти. И так засиделась. Но не успела. «Сандр, у тебя же наверняка есть дела. Уверен, ты к Люсильде давно не заглядывал», — проговорил Делир. «Иди. Феечка побудет со мной еще немного, а потом я усну». «Ладно», — с легкой усмешкой ответил тот. «Ты прав. Пойду-ка я к Люсе». Мне как раз нужно с ней побеседовать на одну крайне важную тему. «Может, я тоже пойду?» Предложила я и даже попыталась высвободить руку из приятного, но крепкого плена Делира. «Посиди со мной еще хотя бы полчасика», — сказал Луч. «А потом Сандр вернется и проводит тебя до комнаты, так ведь?» Он посмотрел на друга. «Конечно, провожу», — заверил тот. «Не гоже леди ходить одной по ночам, даже если это леди-дракон». «Вот и отлично!» Когда мы снова остались вдвоем, я спросила. «Вы давно знакомы? Судя по вашему общению, вы очень близкие друзья». «Почти с рождения!» – кивнул Дел. «Я этого умника всю жизнь знаю. Мы детство вместе провели. Организ вдоль и поперек излазили. Жаль, потом наши пути разошлись. Но я очень благодарен судьбе, что у меня есть такой друг». Он рассказал, как они с Сандром однажды отправились в заброшенную часть подземного города Эймари, заблудились и провели там три дня. А когда наконец выбрались, получили такой нагоняет князя Аргаила, что до сих пор вспоминать страшно. Зато ребята вдоволь сладились приключениями и даже почти месяц вели себя как пай-мальчики. Этот рассказ Делира заставил меня немного расслабиться. Я даже поведала ему в ответ, Как мы с сестрой любили исследовать лес за парком, как сбегали от няни и целый день играли у пруда подывой. И то ли рассказчик из меня неважный, то ли лекарства подействовали, но вскоре я заметила, что Луч попросту уснул. Вот только даже во сне он не пожелал отпустить мою руку. Мало того, обхватил ее второй, будто бы для надежности. Я попыталась освободиться, но безуспешно. Хватка у Делла была поистине драконьей. Решила, что попрошу Сандра помочь, когда он вернется, вот только тот возвращаться не спешил. Не пришел он ни через полчаса, ни через час. Я даже попыталась разбудить Делира, чтобы тот меня все-таки выпустил. Но ничего не получилось, он спал слишком крепко. В итоге, устав сидеть, решила ненадолго прилечь рядышком. Опустилась на соседнюю подушку, так далеко, как позволяла плененная конечность. Подумала, что полежу так минутку и снова попытаюсь достучаться до спящего луча, но недооценила собственную усталость. Так и уснула. В мужской спальне. В одной постели со своим наставником.